Глава тринадцатая. Ася. Первый раз в жизни я не поняла, как отключилась. В глазах все как будто поплыло и погасло. Только сквозь тяжелую пелену сна я чувствовала сильные руки на своем теле и прохладный поцелуй. А потом я снова провалилась в странный сон. Это был парк. Только не обычный городской, к которому мы привыкли. Здесь не было дорожек из квадратных плиток кованых скамеек или зеленых кронт деревьев. Вместо листочков на ветках качались стеклянные капли. Это было настолько красиво, что даже во сне у меня перехватывало дух. Разноцветные стекляшки переливались на солнце и тихонько позвякивали от малейшего сквозняка. «Я знал, что тебе здесь понравится». Бархатный мужской голос прозвучал откуда-то сверху. Я подняла голову, дыхание перехватило то ли от восхищения, то ли от страха, На фоне красного неба, распустив огромные перепончатые крылья, висел Алексей. Я узнал его сразу, несмотря на рога, аккуратные когти и хищные черты лица. Знал? Мужчина или не мужчина кивнул. Я хотела испугаться, но потом появилось чувство, что я знаю и это место, и этого мужчину. Я уже когда-то была среди этих деревьев с этим существом, демоном. Вот только что здесь происходило, хоть убей, вспомнить не получалось. Конечно. Весь вечный город судачит, что несравненная Косик Андриэлла является ценителем всего прекрасного. Пока я пыталась понять, кто такая Косик Андриэлла и что такое вечный город, Алексей опустился на землю и сложил крылья. Сверкнул огромный медальон на мускулистой груди. «Составлю тебе компанию». Демон подошел так близко что у меня перехватило дыхание. Только не от страха, а от возбуждения. Несмотря на крылья и рога, все мое существо как будто сжималось от нетерпения и желания дотронуться до демона. «Мы здесь одни?» — почти шепотом спросила я. «Совершенно одни», — кивнул демон. «Этот сад я создал только для тебя. Расстояние между нашими лицами сократилось. Руки и ноги задрожали, а губы зачесались в ожидании поцелуя. Он осторожно обхватил мое лицо ладонями, и уже через секунду губы обожгло чужое дыхание. По телу разлилось влажное тепло. Все мысли вылетели из головы. Остался только момент. Один единственный момент. Через секунду я открыла глаза в собственной спальне. Рядом недовольно ворчал граф, Кеша спокойно дремал на деревянной жерди Еще через пару секунд я обнаружила на себе свежую сорочку. На прикроватной тумбе лежали часы и кольцо, которое я надела сегодня утром. На лице не было макияжа. Судя по гладкости кожи под пальцами, я даже не забыла про ночной крем, а значит, я просто не помнила, как вернулась домой. Малознакомый мужчина точно не стал бы меня умывать. Люцифер. Стоило Асе открыть глаза в своей спальне, Тут же распахнулись глаза демона в вечном городе. Люцифер резко сел в кровати и несколько минут смотрел в одну точку. Он не понимал, что происходит, но руки тряслись одновременно от возбуждения и злости. Глаза сверкали всполохами адского пламени, а в голове звучали собственные слова. «Этот сад я создал только для тебя». Перед глазами стояло лицо Косикандриэлы на фоне хрустальных деревьев. Воспоминание, будто раскаленным прутом, прожгло дыру между мощных рогов. Демон зарычал от боли и вдруг вспомнил, как под его мощным взглядом прямо из земли росли хрустальные деревья. «Только для тебя!» — повторил Люцифер, схватившись за рога. «Только для нее!» Огромные крылья раскрылись, и демон рванул вверх. «Летел он долго!» Иногда путался в поворотах и попадал в тупики собственного города. Память не успевала восстанавливаться с той скоростью, с которой летел демон. И вот спустя несколько часов поисков он сверху наблюдал за разрушенным садом. Хрустальные осколки потускнели от времени. Цветные листья почернели, хрустальные плиты, которыми были вымощены дорожки, покрылись тонкими трещинами. «Что я с нами сделал, Касси?» «Что я натворил?» — схватил себя за рога демон. Хрустальный сад Белиал с тоской рассматривал разрушенный сад. Его эстетическая натура откровенно страдала от того, что он был лишен возможности созерцать это великолепие до разрушения. Прежде чем сделать шаг, кожаный ботинок демона осторожно отодвигал осколки в сторону, как будто демон мог пораниться самаэль не был столь щепетилен, хруст стекла под подошвами его не смущал, больше судью занимал масштаб разрушений. В вечном городе случалось всякое, но за последние десять столетий судья не мог припомнить ни одного всплеска демонической силы или стихии, чтобы случился такой погром. О том, что деревья были уничтожены не руками, говорило потемневшее стекло. Остаточный след демонической магии был запечатан в хрустале. но сколько времени и сил понадобится, чтобы сделать более или менее подходящий для применения слепок, Самоэль не знал. Взгляд владыки в это время красноречиво намекал, что результат ему нужен как можно быстрее. «Что это за место, владыка?» — спросил у Люцифера Белиал. «Мой подарок». Демон по тону понял, что уточнять подробности у Люцифера не стоит. Сам Белиал был демоном не последнего ранга, но испытывать крепость рогов, остальную грудь Люцифера ему совсем не хотелось. Самоэль в это время дирижировал в воздухе когтистыми пальцами, собирая черные осколки в прозрачные сферы. — Повреждения старые, — продолжил Белиал. — Вы дадите разрешение на поднятие временных слоев? Люцифер кивнул именно для этого он и вызвал сюда белиала чтобы герцог пользуясь своей силой разделил временные пласты этого места и достал из них концентрат воспоминаний ему нужно было знать все что произошло с садом лепестки сохранили следы разрушений вступил в диалог судья это единственный материал из которого получится хоть что то извлечь но сколько это займет времени я не знаю привлеки оорота коротко приказал люцифер самэль кивнул он не любил обращаться к эрцегерцегуу за помощью, но в этот раз признал что без нее вряд ли получится обойтись пока демоны осматривали руины хрустального сада люцифер пытался вспомнить когда был здесь в последний раз ничего не получалось он помнил только то что увидел во сне к на фоне прекрасных деревьев ее трепетные нетерпеливые губы и все Больше ничего. Наблюдая за тем, как Белиал стряхивает верхний слой временного налета с руин, Люцифер боялся, что этот погром был делом его рук, что он напал на кассе и мог ей навредить, и что это он стал причиной, из-за которой она исчезла из его жизни. Ролан. Воздух в хрустальном дворце напряженно потрескивал. Ключнику это напряжение нравилось, оно бодрило. Несколько свободных ночей демон потратил на подготовку нужного ритуала. Казалось бы, демон может справляться неделями без сна, но любые ритуалы, связанные с человеческой кровью, высасывали огромное количество энергии, и этой ночью Ролан чувствовал себя уже не таким бодром. В этот раз в ночную галерею Ролан пришел уже после того, как черт-тюремщик покинул свой пост. Он снова скопировал защитную печать, и, проверив заранее, что в помещении никого, кроме него нет, открыл дверь. С момента его последнего визита в галерее ничего не изменилось. Безмолвные статуи все так же смотрели в бесконечность, ожидая окончания приговора или помилования. Ролан пытался вспомнить, был ли кто-нибудь освобожден из каменного плена за последние 300 лет. Не вспомнил ни одного такого случая и пошел к первому уровню. Сегодня ему было еще страшнее, чем в прошлый раз. Демон точно знал, что в это время никого в этом крыле здания не бывает, и вероятность быть застуканным за преступлением стремится к нулю, но все равно боялся. Демон знал, если Люцифер узнает, что он собирается сделать до освобождения королевы, то участь обитателей галереи он примет с радостью. В противном случае его окаменевшее тело разобьют на сотни частей без права восстановления. И будет он волочить свое жалкое существование в виде фигурки на каминной полке какого-нибудь герцога Ада. Того, кто предложит больше золота или крови на ближайшем аукционе. Ролан попытался отогнать от себя эти мысли подальше. Правда, гнал он их не столько из-за того, что страх мешал работать, а потому что боялся разочаровать королеву. Он боялся, что Лилит почувствует его неуверенность и слабость, а что для демона может быть хуже слабости. Ключник отбросил в сторону сомнения и сосредоточился на звуке собственных шагов. Ритуал был сложный. Поднявшись на верхний уровень, демон подошел вплотную к статуе Лилит и отсчитал ровно 20 сантиметров от ее стоп в сторону башни Мойр. Именно в этой точке он нарисовал первый магический символ. Чтобы запутать Самоэля в случае провала, свой магический след ключник обезличил с помощью драгинской пыли. Вечно этот порошок шифровать след не мог, но его действия хватало, чтобы не запечатывать след и дать магии испариться. Второй символ он разместил в районе пупка королевы. Он был нужен как невидимый канал, связывающий слугу и его оповелительницу. У самого Ролана На живот уже был нанесен точно такой же символ. Третья метка засверкала на лбу лилит. Ее он нанес жертвенной кровью. И маленький символ этой же кровью он нарисовал у себя за ухом. Потом демон сделал шаг назад, опустился на колени и начал читать заклинание Слова ровным потоком текли в сторону лилит, пробуждая силу крови и связывая демона и королеву.